Глава 28. Девичьи секретики В самом начале ко мне в гости пришла госпожа Динва, третья младшая супруга, сладкоголосая гурия. За ее певческий талант и страсти царя к искусству, а особенно к искусству от прекрасных дев, ее взяли вначале в гарем, а потом и в супруге. Понравились дракону ее песни и прочие умения. На правах подруги хитрая Гурия старательно вела мой допрос. Я понимала, что не только собственное любопытство привело ее, но и указания кого-то из старших жен. Самим им было не по чину так низко опускаться, а защита, организованная царем, пока не давала простора делать резкие движения в сторону моего смертоубийства. «Ах, как это романтично!» Вздыхала Гурия, и тонкая голубая ткань ее платья едва ли не рвалась на весьма пышной груди. «Что же тут романтичного, дорогая Динва?» — спросила я, подливая ей чая из листьев чайного куста, выращенного на южном склоне горы Найлун, и собранного в последние дни весны, дабы сохранить его свежесть и одновременно напитать сладостными солнечными лучами. Про чай Най лунь, как его купцы называют в отчетных книгах, в аристократических домах обычно говорят именно так. С другой стороны, откуда аристократам знать, что в другое время эти листья оказываются слишком пересушены? Юг все-таки. И чай получается просто невкусный. С таким же успехом можно солому заварить. О, прекрасная Динва закатила в экстазе глаза после одного глотка божественного чая. «Ну как же? Такая поездка! Ты вернулась из нее вместе с супругом на колеснице, в окружении множества слуг, а теперь у тебя новый дворец, роскошнее моего». При этих словах в томных глазах Гурии промелькнула злость. «И столько подарков, наряды, драгоценности, охраны, редкие угощения, да еще и личный лекарь-государя к тебе ходит. Признайся». Госпожа Динва нагнулась ко мне и проговорила таинственным шепотом: В поездке что-то произошло? У вас была страстная ночь или ночи? Ты ждешь ребенка? Динва, я сделала большие глаза. Какой ребенок? Я уже не в том возрасте. Что? Гурия отпрянула в удивлении, и ее роскошный бюст заколыхался. Мой детородный возраст прошел. «Грустно», — сказала я, — «не забывай, как бы хорошо ты ко мне не относилась, я всего лишь простая смертная, мой век краток, и тем более я никак не смогу сравниться в глазах Его Величества с другими госпожами». Моя последняя фраза явно убедила третью жену. Блеск злости в ее прекрасных глазах поутих, «использовать эгоизм и самолюбие противника — верное средство, чтобы убедить его в том, что нужно тебе». Главное — делать это правильно. Тогда почему это всё? Она обвела руками пространство вокруг нас, а посмотреть действительно было на что. Дворец из розового нефрита сиял жемчужными переливами, словно вырезанный из света и драгоценного камня. Изогнутые крыши с позолоченными карнизами взмывали в небо, а резные колонны отражали солнце, все это выглядело как жилище прекрасной царевные из сказки. Сад же утопал в цветущих пионах — алых, белых и розовых, распустившихся, как шелковые облака на фоне изумрудной листвы. Между клумбами струились мраморные дорожки, ведущие к фонтанам. Тонкие струи воды взлетали ввысь и с хрустальным звоном падали в гладкие чаши, наполняя воздух прохладой и шепотом. Они стекали в круглый бассейн, украшенный изображениями карпов и облаков, где вода тихо журчала, создавая ощущение покоя. Над всем витал сладкий аромат цветов и ощущение безмятежного совершенства. Сами мы сидели в беседке, которую возвели строители-чародеи по моей просьбе, всего за считанные часы. Что поделать? Попав в такую нежданную милость, я решила воплотить свою мечту — милое, уютное место в саду для чая и размышлений. Беседка получилась замечательная. Крыша — из лакированного дерева, украшенная золотыми завитками и керамическими дракончиками по углам. Легкие занавеси из полупрозрачного шелка колыхались от ветра, рассеивая солнечные лучи. Внутри — резные скамьи с подушками, столик из розового нефрита и чайный набор, подходящий к неспешной беседе в тени цветов и под шелест фонтанов. Да, мой уровень жизни внезапно вырос, и это требовало объяснений. «Просто наш господин очень великодушен, Динва. Узнав, что мои дни сочтены, он решил сделать их роскошными и незабываемыми». Я благовейно прижала руки груди и возвела глаза к небу. «Господин действительно очень великодушен», — протянула Динва, но в ее голосе звучало недоверие. Придется сильнее постараться, чтобы убедить и ее, и тех, кто стоит за ней». «А еще я сделала загадочную паузу. «Ты права. В Арнаде кое-что произошло, кое-что очень важное». «Что же...» Динва придвинулась ко мне очень близко, и ее пышный бюст чуть ли не оказался у меня под носом. «Я не уверена, что могу сказать тебе». Отвернулась я от Гурии так, будто меня обуревали сомнения. «Но, а далее мне можно все сказать?» «Правда?» — я потливо посмотрела на третью супругу, и та энергично закивала делая вид что все еще сомневаюсь я дрожащими руками стала разливать чай. ддиннова поняла что и ей придется постараться чтобы разговорить меня. она бережно взяла меня за руку а далее девушка заглянула в мои глаза ее голос сделался шелковистым и стал звучать как песня небес. было понятно что гурия применяет чары значит она не знает о моей особенности. это хорошо. «Я твоя подруга, и ты можешь довериться мне? Я правда никому не расскажу твой секрет». «Правда?» — повторила я, но теперь мой голос звучал глухо и вяло. «Правда!» — шепот Гурии проникал прямо в голову, а томные миндалевидные глаза прекрасной девы, казалось, заняли все пространство передо мной. «Расскажи мне». В Арнаде произошло нападение морских драконов. Они искали... «Да?» «Они искали морскую принцессу, что служит у меня». Глаза Динвы расширились от удивления. «Значит, эти новости еще не дошли до гарема. По крайней мере, гарема младших жен, А значит, это можно использовать». «Произошло сражение. Пятый и третий принцы победили, но... Город был разрушен. Моя семья пострадала» и даже морская принцесса была ранена. «Ранена?» «Я не знаю, почему, но с ней был третий принц в тот момент». «А что они делали?» — жадно спросила третья супруга. «Не знаю, но после, как только пятый принц сообщил об этом царю Шеню, его величество прибыл в город». «А почему пятый принц сделал это?» «Не знаю». Но в ночь перед отлетом господин с кем-то сражался. «Да ты что?» Динва пребывала под таким сильным впечатлением, что ее алый рот неприлично открывался, и даже поднесенные к нему руки не исправили вид деревенской дурочки, что приобрела Гурия после моей новости. Вот так мне удалось переключить внимание Гарема на интриги между принцами, морскими шпионами и неизвестно кого, с кем сражался господин. При этом я дала понять, что ночью он был не со мной. Всё это было гораздо интереснее, чем я для младших жен, и гораздо перспективнее для старших. Однако госпожа Динва была не единственным моим гостем. Буквально на следующий день нас посетил первый принц Ян Шинь, свергнутый наследник. И вот его визит мне не понравился вовсе, но не сразу. Начнем с предыстории. Скилан, когда она пришла в себя и от ранения, и от лечения, дурман плохо сказывается на мыслительных способностях всех существ. Мы сели и поговорили, как и следует настоящим подругам по душам. И не то, чтобы мы вдруг стали сильно дружны, найдя много общего, как это бывает между людьми в обычной жизни, нас скорее сплотило то, что мы обе были одиноки в этом дворце. А даже если ты покинешь территорию Гарема, ты все равно останешься под его влиянием, как мне пришлось убедиться в этой поездке. Многие тайны друг друга нам известны в силу обстоятельств, поэтому и говорить можно было открыто. Обе мы несколько запутались в отношениях с мужчинами, и это требовало хоть какого-то обсуждения. Можно сказать, так мы и нашли друг друга. В этот раз Келан рассказала мне намного больше. Оказалось, что по пути в Арнат, Во время ночной стоянки к ней приходил Ян Шень, первый принц. На коленях каялся и молил простить за его предательство. Говорил, что со времени ее пленения глаз ни разу не сомкнул, все переживал, что отец заберет ее к себе в гарем, и тогда невозможно будет что-либо исправить между ними. Рассказал, как просил третьего брата помочь, как радовался, когда все вышло, и она стала моей служанкой». Сомнительная честь для морской принцессы. В общем, дрогнуло сердце девушки. Пусть она и драконница, но сердце-то женское. И была у них в ту ночь любовь страстная, горячая и нежная. Килан, когда об этом рассказала, так светилась от счастья, что мне даже завидно стало, и пожалела я, что царь-дракон ушел в ту ночь. Все же и мне хочется испытать все эти восторги, о которых я только слышу. А то вокруг много мужчин крутятся, а до дела ни с кем так и не дошло. На что я и пожаловалась Килан. Та засмеялась и объяснила, что у нее же чувство это иное. А потом тихонько на ушко поведала, хотя и так нас никто услышать не мог, что у них в морском западном царстве у драконец, пока тени замужем, свои горемы имеются для страсти без любви». А после, когда любовь или муж появляются, то гаремы эти распускаются. Я сильно такому удивилась. У людей так вовсе не принято, чтобы дева незамужняя по своей прихоти развлекалась. Да и у земных драконов я такого не слышала. Хотя, кто их этих драконов знает? Я Килан о со своей несостоявшейся ночи поведала и о домогательствах пятого принца. Над разочарованием царя-дракона она только посмеялась. Весьма удачно его чародей этот отвлек. После ночи страсти не отпустил бы тебя, Шинь. А если сама захочешь остаться, тогда другое дело — соблазни царя и все. Соблазни? Как это сделать, когда его столько прекрасных жен и дев добиваются? У меня таких способов, как у чародеек, разных нет. А тебе и не надо, — снова засмеялась принцесса. «Ты недоступна, тебя саму нужно соблазнять и удовлетворять». «Инстинкт охотника у любого мужчины есть, а уж у дракона он самый главный, на нем и сыграешь». В этот момент я поймала себя на мысли, что, несмотря на всю мою любовь к логике и разумности, хочу получить то, от чего мне бежать надо. Да уж. «А что о пятом принце скажешь?» Переключилась я на другого своего преследователя. Килан посмотрела уже серьезно. «Избегай его. По крайней мере, постарайся. Он опасен. Но не для меня. Он же не может залезть ко мне в голову». «Ты рассуждаешь о том, чем белый дракон опасен для остальных», — кивнула принцесса. «Но тебе стоит опасаться другого. У него на тебя как раз инстинкт охотника включился. Таншень преследует тебя так, как ты для него недоступна во всех смыслах». Я согласно кивнула и сама так думала. Как иначе объяснить такой интерес любимца высоких родов к моей скромной персоне? И тут даже не знаю. Если он соблазнит тебя в гареме, пострадаешь ты. Если тебе удастся покинуть гарем, а он найдет тебя, то опять-таки пострадаешь ты. Белый дракон бессилен залезть к тебе в голову, а в остальном его власть над смертной почти безгранична. Не скажу, что Килан открыла мне что-то новое, но было полезно поговорить с кем-то на эту тему. По крайней мере, для душевного равновесия. Поэтому старайся избегать его. И еще. Можешь третьего принца попросить помочь. Он благоволит к тебе. Да уж, благоволит. Третий принц очарователен и хитер. Сложно сказать, что у него на уме. Но это правда. Он может помочь и уже не раз спасал меня от посягательств белого дракона. «А ты хорошо знаешь третьего принца?» — спросила я. Келан смутилась. «Он помог мне, когда я попала в плен, по просьбе старшего брата. А почему ты стала вместе с ним расследовать след мужчины и потом даже выступила против своего соплеменника? Вот теперь лицо морской принцессы запылало». «Тебя об этом попросил первый принц?» — догадалась я. Девушка кивнула. «В ту ночь он сказал, что сможет жениться на мне, если восстановит свое положение. А жемчужина должна помочь. Это его единственный шанс». Что чувства делают с умной женщиной? Я не была уверена, стоит ли говорить о своих сомнениях относительно искренности первого принца. Возможно, он сам верил в то, о чем говорил. Но все это было сложно. Не факт, что принцесса вообще заговорит со мной, если я скажу ей, что думаю об этой их идее. Влюбленные бывают так глупы. Но после того, как принц Ян Шень посетил нас, мои сомнения только усилились. Он, может быть, и был влюблен, но точно не был глупцом. А любовь и влюбленность — разные вещи. Вторым можно пожертвовать без сомнений, как он и сделал.